Глава 39. Никита раздражённо хлопнул дверцей хэммера в последний момент удержавшись, чтобы не стукнуть сильнее. С самого утра его не покидало странное ощущение иллюзорности, безотчётной тревоги. Это при том, что Елагин всегда считал себя вменяемым и рационально мыслящим индивидом, а все эти рассуждения о чутьье и интуиции считал блажью и дурьёй. Но с недавних пор у него появился повод для беспокойства. Уже скоро недели, как Сальма полностью пропала с радаров. Они утрясли все детали контракта и окончательно утвердили его последнюю редакцию. Никита заверил все предоставленные копии, осталось подписать, но она вдруг исчезла. Елагин с удовольствием вспоминал, как разъяренная фон Россель Задыхаясь, кричала в трубку, что он маньяк и извращенец, после того как прочитала присланные правки. Никите даже пришлось отодвинуть телефон от уха, чтобы не оглохнуть. Он блаженно щурился и улыбался, чувствуя себя полностью отмщённым. Зато накричавшись и даже два раза его обматерив, Сальмо очень явственно заскрепела зубами и согласилась на двоих, плюс Данька. В обмен на это Никита вернул себе права на собственное имущество и личные счета. Он даже не удержался, сфотографировал ящик с трусами в гардеробной и отправил ей по Вайберу, приписав: "Вот чего ты себя лишаешь, дорогая. Адумайся". Получив в ответ средний палец, причем это был ее собственный палец с на маникюре ным ногтем, Никита совсем расслабился. А зря. Теперь она пропала вместе с сыном. Никита пытался выяснить ее место нахождения у Лебедева, но тот выдавал дежурную фразу: госпожа фон Росль в отъезде, она свяжется с вами при необходимости. А что это за отъезд такой, где никакой связи нет? Куда она могла деться? И Данька из сети пропал. Никита его третью неделю не видел, лишь созвонились несколько раз, но Сальма настояла, чтобы на время обсуждения контракта они ограничили общение. И Елагин. подчинился. Он сам уже дважды успел слетать в Европу по делам, пока ещё компания принадлежала ему. Да и обязательство перед Глебом никто не отменял, Никита никого не посвящал в предстоящие перемены, даже соучредителя. Смысл заранее делать волны. Вот подпишут контракт, тогда и скажут. Он представлял, как обрадуется Глеб, а уж выражения, которыми наградит его Димоч, даже представлять не хотел. Никита вернулся из Гамбурга поздно ночью, завалился спать, а с утра проверил Сальмо не в сети, Даниэль тоже. И теперь они были не на связи. В груди снова болезненно засаднило. Никита закрыл машину и через несколько минут уже входил в офис. "Никита Александрович, ты где так долго?" Сияющий Семарген шёл навстречу, опережая двух его заместителей, с такими же растерянно счастливыми лицами. Никита сразу отметил, как сдержанно тот выразился. Не было бы заместителей, Димач не слишком бы выбирал выражения. У нас новость просто Фон Россель снялась с тендера. А нет, и тут не стал выбирать. Что? Никита потрясённо уставился на Димку. Тот продолжал смотреть счастливым и проникновенным взглядом. в котором впрочем пару секунд спустя заскозило подозрение. Не понял, ты что, не рад? Фон Россельша слилась с Никиткой. Мы победили. Она специально вчера прилетала, чтобы лично встретиться с Альховичем, который их крышует. Помнишь, Сальма в городе? Только и смог выговорить Елагин. Говорю же, вчера прилетела. Недоумённо повторил Димыч, разглядывая Никиту. Да что с тобой, Никитос? Всё отлично. Никита быстро направился к лифту, хоть и во так и подмывал обороситься вниз по ступенькам. Ты куда? крикнул вслед Симаргин. Но он только отмахнулся. Гнал Хаммер на полной скорости, не понимая, почему внутренности скручиваются узлом, как будто сейчас решается его судьба. Сальма вернулась, но в сети не появилась. На связь не выходила, зато вышла из тендера. Это могло означать лишь то, что все достигнутые договорённости аннулируются, а этого Никита допустить не мог. Охранник, как будто только его и ждал, без вопросов распахнул ворота, и Никита подъехал к самому дому. Но на встрече никто не спешил. Елагин не стал церемониться и вошёл в дом. Она сказала, что ты придёшь. Никита обернулся, На ступеньках, ведущих на второй этаж, сидел Вадим. Он вдруг показался Никите постаревшим лет на десять, с горбленой, как старик, опущенными плечи, скрещенные на коленях руки. Но больше всего поразил его взгляд, потухший и совершенно пустой. Голос Беки раззвучал глухо, видно, каждое слово давалось с трудом. Я так надеялся, черт, я был уверен, что получил ее, но нет. Ты победил Елагин. Палец о палец не ударил, а победил. Забирай ее. Заберу. Кивнул Никита, подходя ближе. Тебя даже спрашивать не стану. Где они? Наверное, подъезжает к аэропорту. Она хочет вернуться в Штаты. Она сказала, что ты придешь и просила кое-что тебе передать. Иди туда. Он неопределенно указал рукой вверх. И Никита понял, что речь идёт о втором этаже. Поднялся и пошёл по коридору. Ноги почему-то не слушались, но Никита пёр как мамонт. По-другому нельзя. Ему ещё надо каким-то чудом успеть в аэропорт. Тем самым внутренним чувством понял, что перед ним нужна ему дверь и открыл. Там была спальня Сальмы. Никита остановился на пороге. А потом стены сложились как картон и обрушились ему на голову. Он опёрся обеими руками в дверной проём, не в силах сдвинуться с места. По всей комнате были расставлены рисунки: на стульях, на столе, на полу, и на каждом был он Никита. Никита в хамере, Никита с бокалом в руке, Никита с малышом на руках. А тот до боли похож на Даньку, только совсем маленького. Он сглотнул. Попытался сделать шаг и не смог. Ноги будто налились свинцом. Никита сразу узнал руку художника, невозможно было не узнать. Его бросило в холодный пот, по позвоночнику поползла ледяная струйка. Мозг ещё отказывался понимать, но сердце уже рвалось наружу, а потом дёрнулось несколько раз и затихло. Плохо. Очень плохо, если оно совсем остановится. Я её больше не увижу. В центре комнаты стоял портрет Сальмы фон Россель с серыми глазами и тёмными вьющимися волосами его Соламии. Нежную часть лица закрывала прикреплённая булавками к холсту шёлковая повязка. Никита сделал над собой усилие и шагнул к портрету. Ну уже давай, стучи, нам сейчас нельзя, потом как-нибудь в другой раз. Он уговаривал строптивый орган не сдаваться, работать, гнать кровь по венам. Сердце мужественно отозвалось. Раз, два, три. Никита потянул повязку и ужаснулся. Его не испугали два длинных рубца, обрамлявших лицо. Его потрясло и его сердце, испещренное шрамами, красное, истекающее кровью. Кто же так тебя ранил, любимая? Елагин с болью смотрел на её боль, сердце пронзило насквозь. И Никита всерьёз испугался, что оно сейчас остановится к чертям, и он не успеет сказать сыну, что он не просто Никита, а его отец, настоящий, родной. Она оставила это тебе. Послышался сзади голос Вадима. И Никита закрыл глаза. Но сердце и в этот раз не остановилось, трепыхнулось и снова отозвалось. Четыре, пять. Как? Хрипло спросил медленно ворочая в миг пересохшим языком. Как они выжили? Новые реактивы? Я хотел проверить их в работе и взял биоматериал Саломеи. Вадим прислонился к стене, спрятав руки в карманы. Тест показал, что она фон Россель, настоящая. Можешь представить мой шок. Я терялся, зачем твоей семье нужен этот подлог, а потом понял, что это случайность, совпадение. Вам нужна была актриса, хорошо сыграющая роль, и в страшном сне никому не могло присниться, что в ваш дом попадёт настоящая наследница. Я узнал о контракте и стал следить за ней. Ты ведь знаешь, чем я на самом деле занимался. Никита кивнул и закрыл глаза. Ни к чему сейчас Беккеру знать, как ему. Отчаянно хочется зарядить похалёный самодовольный рожа. Пусть сначала расскажет, а потом можно и зарядить. Нужно. Я начал слушать Василия Лагина. Всех кому сумел подсунуть жучки: тебе в офис, твоей бабке, в машину, Соломеев в сумку. Мне повезло, что она была так непритязательна и ходила с одной сумочкой. В тот день, когда ее похитили, я приехал к университету раньше и увидел, как она села в машину. Преслужка в ее сумке работала как маячок, но когда сигнал пропал, я понял, что в машине стоят глушилки. По городу я еще ехал за ними, но на трассе меня бы за секли, пришлось свернуться. Мне повезло, что они не сразу выбросили сумку. Я как только увидел появившийся сигнал. Сразу же выехал следом. Почему ты не позвонил нам? Не поехал в полицию? Никита по-прежнему боролся со своими желаниями, но сейчас момент был ещё более неуместный, потому что я знал, что это не просто похищение. Вадим был удивительно спокоен в то время, как Никиту, разве что не подбрасывало. Саломию хотели убить. Я это знаю. Елагин и правда знал и знал, кто этого хотел. Он сказал ему: "Гори воду, как моя жена", и считал, что так и не сумел отомстить за свою семью. "Нет, Елагин, ошибаешься", Вадим покачал головой. "Ермалаев всего лишь исполнитель. Саломии заказали, и покровители у заказчика были слишком серьёзные". Вот почему я не мог обратиться в полицию. Заказчику требовалось инсценировать похищение. Только поэтому я успел, а не тянули время. Козлами отпущения выбрали пару торчков. Саломею привезли в их дом. Я нашёл посёлок, но где искать её, понятия не имел. Но гад колесил по посёлку, как вдруг увидел машину, на которую везли Саломею. Она выезжала из посёлка по соседней улице. Когда я нашёл тот сарай, где её держали, он уже загорелся. Скорее всего, парни вернулись, глушили торчков и усыпали соломею, а потом подожгли дом. Усыпали? Резко развернулся к нему Елагин. Зачем? Она сказала, что беременна. Наверное, пожалели. Она спала некита. Я знаю. Угарный газ он усыпляет. Он соскрипел зубами, чтобы не взвыть, и сцепил руки за спиной, а Вадим продолжал, и Никиту не покидало ощущение, что тот ему исповедуется, что ли. Леж только я вынес её из дома, взорвался баллон с газом. Думаю, так всё и планировалось. Я не стал вести её в клинику отчим, а отвёз к знакомому Тот специализируется на жогах, а когда Соломяч очнулась, рассказал ей о наследстве и предложил выбор: вернуться к тебе или поехать со мной. Она выбрала тебя. Почему? Вместо ответа Вадим поставил на комод продолговатую чёрную коробочку, и Никита услышал голос Ермалаева, а затем ещё один голос. Он стоял как заторможенный отказываясь верить тому, что слышит. У него даже волосы встали дыбом. Саломея. Она слышала эту запись. Вадим кивнул, почему-то избегая смотреть Никите в глаза. Это твоя семья заказала её. Поэтому она решила уехать в Штаты и вступить в наследство уже от своего имени. Пусть моя семья. Никите тяжело давалось каждое слово. Но почему она сбежала от меня? Вадим молча прикоснулся к коробке, и дальше Никита снова увидел, как стены падают ему на голову. Его голос, его разговор с рекламным отделом. И это даже не монтаж. Он и сам бы подумал, что ему не нужны ни жена, ни ребёнок, а ещё звонок отцу. В груди сдавило, и Никита чуть не задохнулся. Она думала, что я её предал. И все эти годы считала меня убийцей. Бедная девочка. Ролик. Это был грёбаный рекламный ролик. Постой, Беккер, ты же слушал весь офис. Разве у тебя не было записей из других кабинетов? Потом сначала я тоже думал, что ты в теме, но потом получил записи из других кабинетов и понял, что это мой шанс, понимаешь? И я решил использовать этот шанс. Для тебя она была игрушкой. Ты даже в свадебное путешествие потащил свою любовницу. А я любил её. Я вытащил её из огня. Я сохранил ей ребёнка. Никита согнулся пополам как от удара. 7 8 Да не смотри волком Елагин. Мне доктора сразу сказали, что организм не справится, что лучше прервать беременность. Но я знал, что Соломея тогда не захочет жить. Этот ребёнок и родился благодаря мне. Мой сын. Что? Я говорю, мой сын. Этот ребёнок, мой сын, которого ты у меня украла, мою жену и 8 лет моей жизни. Да, Беккер. 10, 11. Вот теперь можно уже не сдерживаться. Голова Вадима дёрнулась от удара, глухо стукнувшись о стену, а потом Никита с размаху впечатал его в бетон. Он бил без ненусти остервенения, просто вбивался кулаком в лицо, грудь, не давал упасть, тащил вверх и снова вдавливал в стену. "Стой, Илагин!" захрипел Беккер, сплёвывая кровавый сгусток. "Очнись, ты совсем озверял. Никита взял его за плечи и несколько раз ударил коленом, а затем вжал в горло локоть. Не бойся, Беккер. Я не стану тебя убивать. Он дышал так же хрипло, как Вадим, потому что за каждым ударом стояли секунды, часы, месяцы, годы бездумного, бессмысленного существования без Мии, без её тёплых рук, объятий и взглядов, без её любви, её запаха и запаха его сына. Он никогда не узнает, каким был Данька, когда родился, какое первое слово он сказал, как он сделал свой первый шаг, потому что Беккер всё это украл, захотел присвоить себе. Но убивать его Никита не собирался. Он уже убил однажды и знал, что это ничего не меняет. И знаешь почему? Вадим поднял мутные, залитые кровью глаза и кивнул. Правильно. Я нужен своему сыну и Соламии. Отратите за тебя ещё 10 лет на тюрьму. Я не хочу. Ты спасаем жизнь. Я бы никак не успел, так что хоть ты и гнида, живи. Но сейчас ты возьмёшь телефона и остановишь её самолёт. Звони, сука, кому хочешь пилотам, диспетчерам, начальнику аэропорта. Мне похер. Но она не должна улететь, пока я доеду. Всё понял? Он ещё раз штрихнул Вадима, вдавил в стену и не удержался от нескольких ударов в пах. А это за то, что лез к моей женщине. Твоё счастье, что она с тобой не осталась. Развернулся, взглянул ещё раз на портрет, скользнул взглядом по рисунку рядом на полу. Маленькая девочка с тёмными волосами и голубыми глазами. Какой Мия выбрала интересный оттенок, ни синий, и не лазурный. Что-то среднее. Она очень талантливая. Его родная девочка, живая. Никита покачнулся и провёл руками по лицу. Наверное, нарисовала себя в детстве. Ялагин. Сипло позвал Вадим. Тот нехотя обернулся. Твоя семья, они хотели её убить. Защити её. Не твоё дело. Подожди. Вадим выпрямился и утёрся рукавом рубашки, который сразу промок насквозь от крови. Не было никакого подлога тогда в клинике Очима. Я видел результаты теста. Разберись, что творится в твоей семье, Елагина. Я и грозит опасность. Если с ней что-то случится, я сам тебя убью. Как бы у него сейчас ни не чесались руки, Никита лишь молчике внул. и вышел из спальни. Внизу зашёл в ванную смыть кровь, посмотрел в зеркало и вздрогнул. Безумные, совершенно безумные глаза. Нужно прийти в себя, меньше всего он хотел испугать сейчас своего ребёнка, своего родного ребёнка. Руки задрожали. Никита отшвырнул полотенце и упёрся руками в умывальник. "Соберись. Ты должен вернуть их. Остальное потом." Збежал скрыльца и запрыгнул за руль. Руки все еще мелко подрагивали, когда он выруливал со двора. Если надо, он остановит самолет. Он возьмет заложники начальника аэропорта. Он перевернет мир. Он все сделает. Это мелочи. Главное, они живы. Его жена и сын. И больше он их не потеряет. Четырнадцать, пятнадцать. Хамер заревел и взметнув снежным вером. полетел в сторону аэропорта